Глава двадцать Первым делом я соскребла с платья остатки пирожного. Я этот дворец так здорово заколдовала на чистоту, что того и гляди, а оно само себя постирает и уничтожит все улики. А затем подхватила блюдце с отравленной массой и решительной походкой рванула в сторону кухни. «Уж я-то знаю, кто тут ответственный за пирожные», и без чего ведомо в замке никого не травят. Наш дорогой во всех отношениях профессиональный шеф-повар. Я собиралась ворваться в кухню без стука, но злой вампирище, видно, почувствовал мое приближение, сам распахнул двери и встретил меня на пороге. «Зверь теперь мой!» — грозно сверкнул очами он. «И это не обсуждается». «Ага, вот оно что!» «Дело в коте! Ты для этого решил меня убрать с дороги, отравить?» И если до этого вампир был просто зол, то сейчас он пришел в бешенство. «Моей едой еще никто ни разу не отравился!» Рявкнул он и рванул ко мне со скоростью тени. В мгновение я оказалась прижатой к стене, а клыки вампира нависли над моей шеей. «А ну прекратить!» — рявкнула сверху. Вампир тут же отпрянул от меня, а то, что рявкнуло, оказалось драконом. «Что вы опять не поделили?» — спросил он так строго, что я почувствовала себя точь-в-точь, точь, как в детстве на ковре у Завуча. Ну и повела себя соответственно, начала я обидничать. Он пытался меня отравить и сожрать. Дракон насмешливо приподнял бровь. «Очень неразумно было бы делать это именно в таком порядке». Затем перевел взгляд на вампира. Тот уже явно пришел в себя и совершенно спокойно проговорил. «Прошу прощения, не сдержал эмоций, но я буду настаивать на том, что моей едой никого отравить нельзя» да как же а вот я протянула дракону блюдце с остатками злополучного пирожного как я не выронила его из рук во время нападения понятия не имею дракон посмотрел на улику сначала одним глазом потом другим и выдал свой вердикт тут действительно яд да не может быть взвился вампир в самом деле Язвительно проговорила я. «Тогда вот, кушайте на здоровье. Смотрите, не подавитесь!» Я протянула блюдце ему. Вампир принял его из моих рук, придирчиво понюхал, присмотрелся, но есть почему-то не стал. «Кто готовил это?» Дракон кивнул на блюдце. «Чем бы оно ни было!» «Пирожные для чаепития, устроенные принцессой», — услужливо подсказала я. «Я», — проговорил вампир, — «он выглядел очень растерянным». «И все время контролировали процесс?» — спросил дракон. «Не отвлекались, не отворачивались?» «Ну, разве что на минутку, когда взбивал сливки», — забормотал вампир, и, клянусь, он даже немного покраснел». Я отвлекся немного, чтобы покормить своего зверя. Румянец стал ярче, а голос шеф-повара совсем неуверенным. «Он, знаете ли, очень любит сливки, а я как раз их взбивал и...» «Понятно», — прервал дракон этот поток оправданий. «А кто еще был на кухне?» «Как обычно, мои помощники...» А топлом бы вампира ровным счетом ничего не осталось, и теперь он тоже отвечал, как нашкодивший школьник: Ах да, еще крутились эти принцессины горничные страшненькие такие, одна носатенькая, а вторая горбатенькая. Обычно я посторонних не пускаю к себе на кухню, но ведь принцесса всю дорогу щебетали. Ах, принцесса ждет! Поторопитесь, она сердится, только мешали. Понятно. Снова перебил дракон. «Думаете, это принцесса?» «Она приказала меня отравить». Я больше не смотрела на вампира. Да и что там смотреть? Жалкое зрелище. Теперь я уставилась на дракона. Разберемся, хмуро сказал он. «И, кстати, ты не забыла о сегодняшнем вечере?» А что я должна была помнить о сегодняшнем вечере? Удивленно спросила я, и тут же действительно вспомнила. Дракон собирался отвезти меня в какое-то особое место и что-то эдакое мне показать. Ну да, забыла. Но только когда тебя травят на каждом шагу, о чем угодно забудешь. Думаю, сегодня прогулка неуместна, принял решение дракон сначала мне следует разобраться с этим он кивнул на вампира и тот мигом стал еще бледнее чем раньше с этим происшествием сиди в своей комнате и носа не показывай поняла и никого к себе не впускай я же там от скуки умру или от голода не умрешь еду я тебе сам принесу он зыркнул на вампира предварительно проверив на яды «А что? Неплохо я устроилась. Отличная карьера для поломойки. Сидеть как принцесса в башне, пока хозяин замка суетится и приносит мне еду. Просто сказочная жизнь, если не учитывать некоторые мелкие детали. Например, то, что меня похитили, или то, что пытались отравить. Запрет дракона — Я нарушила часа через два после того, как оказалась в своей комнате. Но у меня уважительная причина. Я услышала знакомый звук. Кто-то скребся в мою дверь паучьими лапами. Я на все сто процентов была уверена, что никакая принцесса или её горничные так не смогут. Так что вредного паука я всё-таки впустила. — Ну что, нагулялся? — спросила я недовольна. У меня, между прочим, семья и обязанности по дому. Ну, то есть по замку. Паук гордо выдвинул вперед и без того немаленькие мандибулы и поворащал всеми восемью глазами. «Ой, только рожа мне не строй!» — отмахнулась я. Уверена, что подсматривал. «Ну, рассказывай, что там происходит?» Мгновение паук колебался, продолжать разыгрывать из себя оскорбленную невинность или все таки посплетничать колебания были недолгими сплетничать гораздо интереснее там такое творится его темнейшество грозный как как дракон допрашивает горничных и даже принцессу горничные в истерике рыдают Принцесса выражается не аристократически и грозится нажаловаться папеньке. «Но признался кто-нибудь?» — нетерпеливо спросила я. «Да что ты, нет, конечно!» — махнул передними лапами паук. «У его темнейшества такой вид, что сразу ясно — из на месте!» «Я бы тоже ни за что не признался!» Я вздохнула. «Да уж!» Следователи из дракона не очень. Переживает за тебя, добавил пылесос. Видно, понравилось. Точно в любовнице возьмет. Или вы уже того, ну, то есть, уже взял. Резнаешь, катулка, до этого стоявшая на тумбочке, полетела в паука. Эй, ты что дерешься? Я же просто так спросил, по-дружески. Ах ты ж, зараза! Я поискала под руками, чем бы еще в него швырнуть, но не нашла. Не книжками же кидаться. А никакого собственного имущества у меня по-прежнему не было, разве что колечко. Но ему и на пальце хорошо. Блестит красиво и на принцессу действует. Отличная штука. «Так что, было или нет?» — с любопытством спросил паук. Я вздохнула. «Некоторых не перевоспитаешь, хоть тумбочкой в них кидайся». «Не было». «И вообще, я скоро домой отправляюсь, — сказала. И отчего-то мне стало вдруг так грустно». «Только вот грусть эта мне совсем не понравилась, и поэтому я разозлилась». «Разумеется, на дракона!» «Допрашивает он, как же! Уже битых два часа с принцессой болтает». А что несчастная узница сидит одна в комнате голодная и думать забыл?» В этот момент дверь открылась, и на пороге показался сам его темнейшество. Перед ним в воздухе парил поднос, уставленный разнообразными яствами. Он увидел паука, нахмурился и коротко сказал «Кыш!». Тот не заставил себя долго ждать, моментом оказался за дверью и оттуда, из-за спины дракона, показывал мне лапами неприличные знаки, которыми, видимо, пытался объяснить недалекой мне, что нужно делать с драконом, чтобы перейти из презренного разряда поломойк в почетные ряды любовниц. «Уж не знаю, зачем это ему было надо», Впрочем, он ведь недавно обрел свою вторую половину, а я из прошлой до магической жизни не раз замечала, людям как-то тоскливо быть счастливыми в одиночку. Любая подружка стоила ей обзавестись кавалером или того хуже выйти замуж, с упорством танка начинала сводить своих пока еще не спаренных подруг с кем попала. Лишь бы те не прозебали в одиночестве и никакие уверения в том, что прозябаю я вполне счастливо и комфортно, в таких случаях не работали. Так-то стремление вполне понятное. Странно только, что и к говорящим паукам-пылесосам это тоже свойственно. «Ну что, нашли отравителя, ваше темнейшество?» — не без ехидства спросила я. «Знаешь же, что не нашел», — буркнул дракон. Этот твой всю дорогу рядом крутился. А ты не ехидничай, а ешь давай. Не то унесу. Ответ меня не устраивал, так что я поймала под нос и водрузила его на столик. Недолго думая, начала сметать все тарелок. Есть хотелось ужасно. Пирожных мне так и не досталось. Какое-то время дракон умиленно наблюдал за тем, как я поглощаю пищу. «Ну, чисто бабушка», которой на каникулы явились измученные голодом внуки. А потом вдруг сказал, «Думаю, тебе надо переселиться в мою комнату. Там ты будешь под присмотром, и уж я смогу тебя защитить». Я аж поперхнулась, а потом вспомнила, в каком именно наряде окажусь в его комнате, и поперхнулась второй раз. — Нет, спасибо, ваше темнейшество, за заботу, но я уж как-нибудь тут. — Можно и тут. Ничуть не смутился дракон и хозяйским взглядом окинул мою кровать. Места хватает. Я окинула взглядом его статную фигуру и вполне себе симпатичную мордаху и мысленно вздохнула. — Да уж... По ты мне в моей прошлой жизни, вряд ли бы я стала возражать против совместной ночевки. Вот только жизни у нас разные. У него вон замок, драконьи обязанности, принцесса опять же. А мне скоро домой возвращаться. И последнее, чего бы хотелось, это горестно вздыхать о каком-то красавчике из другого мира. И даже психологу на терапии об этом не расскажешь. Тут же решит, что со мной разговоры разговаривать уже поздно, а пора упаковывать в смирительную рубашку и пичкать таблетками, пока вся эта драконья чушь из головы не вытрясется. Так что нет, дорогой мой чешуйчатый рабовладелец. Попытаешь счастье с новой попаданкой, она тебе и по характеру больше подходит. От этой мысли настроение испортилось так, что даже аппетит пропал. Хотя, возможно, он пропал потому, что я уже успела опустошить все тарелочки, блюдечки, вазочки и даже вымокать хлебом соус из соусниц. Все, объявила я, резко встав из-за стола. «Книжку вон на сон почитаю». Я бросила на бедную книжку внимательный взгляд. «Как скажешь!» равнодушно пожал плечами дракон, щелкнул пальцами и поднос поплыл из виду. А ловко это у него получается. Когда процессия из дракона с подносом скрылась за дверью, а дверь захлопнулась, я позволила себе вздохнуть. Надо же, как скажешь. Даже не поуговаривал. А ведь мог бы подыскать аргументы, или как-то соблазнительно повести плечами, или что там делают драконы, чтобы произвести впечатление на трепетных барышень. Короче, захотел бы по-настоящему, придумал бы, как меня уговорить. Я, наверное, должна была разозлиться на дракона, но почему-то разозлилась на паука. Понравилось-то ему. Тоже мне нашелся знаток. Я этих красавчиков с их понравилось И дома достаточно много видела. И разговоры те же. К тебе или ко мне. Ну, как хочешь. Нет уж, спасибо. Так не хочу. Надо поскорее выпроводить из замка чёртову принцессу и убираться отсюда, восвояси. С этой мыслью я уснула. Снился мне, разумеется, дракон. Он был вызывающе красив, и вызывающе почти раздет. Почему-то ловко крутился на шесте и бросал на меня призывные взгляды. Но тут налетела толпа принцесс в пышных платьях, с визгом стали засовывать деньги ему в трусы, и я проснулась.